Дрозд в лесу свистит протяжно птица, И на обмерзлые кусты С надеждой светлую садится Фракчорин, сапоги желты, то дрозд, наивный по природе, Не знающий календаря. Что верит в солнце И выводит апрельский с Средь января. А тут же хлещет дождь струями, Арф рону синюю желтит, Салон, завешанный шелками, Перед огнем гостей хранит, Под мантией из горностая Как судьи горы в полумгле, Они не суровы, размышляя о затянувшейся зиме. А птица скачет по бурьяну И так настойчиво поет На зло снегам, дождю, туману. Все верит, что тепло придет. Смеется над зарей ленивой. Зачем так долго спит она? Подснежник трогает стыдливый, Чтобы скорей пришла весна И видит день, что скрыт тенями. Так простодушный пилигрим — Пред алтарем в пустынном храме Все Бога чувствует за ним. Она доверилась природе. Инстинкт предчувствует закон. дрост кто смешным тебя находит, Тот более тебя смешон.